Ольга листала записную книжку. Опять придется все делать самой. Потрёпанные страницы испещрены телефонными номерами. Где-то на правильную букву записано, где-то нет. Кто по имени, кто по фамилии, а есть и по занятий. Жаль только, что на «В» ни одного врача. Листок СК выпал, спикировав на пол. Ольга подняла его и сунула, кажется, не на место. «А, наплевать». Давно пора переписать в новую. А то некоторые номера так выцвели от старости, что еле разберешь. А края тоже осыпаются. Того и гляди, ветхость украдет. последние цифры. В столе лежит прекрасная новая книжка в мягком переплёте из кожзама. черная, с золотым тиснением. Муж урвал ее на какой-то международной конференции. С тех пор уже два года прошло. А руки так и не дошли ни у кого переписать. Ольга привстала, чтобы этим заняться, да и опустилась назад в кресло-качалку. Наплевать. Странно. Все приличные люди имеют собственную, индивидуальную записнушку. А она нет. С детства так повелось, что телефоны всех своих подруг она должна была записывать в эту книгу, лежащую на тумбочке в коридоре. А дублировать была лень. Вот и приходится продираться сквозь каких-то Валерия Петровичей и теть Надей, «В надежде найти нормального врача». Еще раз повторяю, ей надо идти в районную поликлинику». Муж наставительно поднял палец. «Именно там несут за нее ответственность». Ольга пожала плечами. «Нужно сделать полное обследование», — продолжал муж. «Взять анализы, флюорографию пройти. Так где этим заниматься, как не в поликлинике по месту жительства? Там такие же врачи, и они именно за это деньги получают». Чувствуя, что от словоблудия мужа у нее сейчас голова лопнет, Ольга с силой прижала кончики пальцев к вискам. Муж в своем репертуаре. Неделя назад мама попросила его юрис консульта крупной больницы устроить консультацию своей близкой подруге по поводу болей в колене. Муж, естественно, ни с кем не договорился, зато теперь фонтанирует ценными советами. «Что ты изображаешь? Я говорю, что надо делать и как будет лучше». Узнаю почерк мастера. Что? Ничего. Да, это вполне в стиле мужа. Когда возникает проблема, неважно, касается она консультации врача, ремонта крана или чего-то посерьезнее, муж раздражается тирадой о том, насколько это актуальный вопрос, и как необходимо его решить, и как здорово они заживут после того, как все будет сделано. А после вдохновляющей речи совершает ряд бестолковых и вялых движений которые нисколько не приближают к результату. Дай бог, если не сделают хуже. На следующей стадии муж перекладывает ответственность на других. Медицину, коммунальные службы, жену, тещу и всех остальных, кто только попадется под руку. И получается, что либо проблему решить невозможно в принципе, либо это не его дело. В общем, это и не страшно. Все советские женщины примерно так и живут и радуются, что не пьет. Только вот не задача. У Ольги с мужем одна специальность, и он любит потрещать с супругой о своих рабочих буднях, пожаловаться на тупое начальство, глупые законы и вообще на злых людей, у которых в жизни один интерес — подставить бедного юрисконсульта. Увы, Ольга хорошо разбиралась в своей профессии. Вслух сочувствовала, кивала, утешала, но отчетливо видела, что проблема как раз в муже, который не радует сотрудников особенно ничем, кроме словесного поноса и головной боли. Нерешительность удивительным образом сочетается в нем с упрямством. Когда руководитель, устав от его творческих метаний, прямо приказывает выполнить то и то, муж начинает юлить лить и уворачиваться, лишь бы только не подчиниться. Первое время Ольга наивно думала, что раз муж с ней делится, то ее мнение ему интересно. И в большинстве ситуаций она, неплохо помнившая хозяйственное и трудовое право, понимала как лучше поступить и говорила об этом мужу но он по детски делал все наоборот и она поняла что ему хотелось просто поплакаться а не получить разумный совет все попытки убедить его что он не прав заканчивались ссорой и постепенно ольга перестала вникать только утешала мужа и в тихомолку сочувствовала главврачу вынужденному терпеть не слишком умного светливого и нерешительного подчиненного ладно я сама все устрою «Ей надо идти в поликлинику, и все, повторил муж, и это попугайское упорство вдруг взбесило Ольгу. Далдонит ей прописные истины, а маме боится сказать, что ничем не может помочь. «В общем, понятно, потому что страшно представить, что мама с ними сделает, если они не решат проблему ее подруги. Это он с женой рассуждает про поликлинику, потому что знает, что она в конце концов все решит, и казнь не состоится. Когда тебя просят что-то сделать...» «Это значит, надо сделать, а не обделаться», — выпалила она. «Оля, что ты говоришь?» «То и говорю, что две вещи только ты умеешь. засать и обосраться!» Как можно более грубо постаралась крикнуть Ольга, бросила в лицо мужа записную книжку, отчего та разлетелась по всей комнате ворохом листков. И выскочила в кухню. Руки тряслись то ли от ненависти, то ли просто от злости. Ольга схватила с полочки сигареты, Распахнула форточку и закурила, сломав о коробок штук пять спичек. Глубоко вдохнув, она закашлялась с непривычки. Как тяжело, когда хочешь опереться на человека, а рука соскальзывает в пустоту. И злобно на душе, и стыдно, что не сдержалась. Муж заглянул в кухню, только когда она докурила почти до фильтра. «Ты уж слишком...» «Да, прости». «Но я все понимаю». Он обнял ее, притянул к себе, погладил по макушке. Я не сержусь, Олечка, ты просто еще не пришла в себя. Прости меня. Я постараюсь. Все-таки он добрый человек и любит ее, понимает и прощает эти безобразные вспышки. Ну а что, не слишком хороший специалист? Пусть об этом волнуется его руководство, а Ольге и дела нет. Главное, они вместе муж и жена, и он никогда ее не бросит. Будет с нею и в горе, и в радости. Он принимает ее такой, какая она есть, со всеми недостатками, которых наверняка гораздо больше, чем ей кажется. И Ольга обязана сделать то же самое для него.